Ферма выглядела заброшенной. Совершенно необитаемый кусок хедшерской земли. Но что-то здесь было не так, что-то еле уловимое на уровне инстинкта. А ведь никаких признаков того, что тут кто-то есть, я не заметил. Ни следов, ни посторонних запахов, ни отблесков света, ничего. Только вывернутые снизу створки ворот. Ферма окружал заборы, из столбов и лент колючей проволоки, причем ленты были натянуты так плотно друг к другу, что между ними не протиснулась бы даже собака. За забором темнели кусты, скрывая от глаз территорию. Все вглядывались в темень, стоя у ворот, перешептывались, пытались рассмотреть большой дом в глубине двора. Я же кутался в покрывало и, привалившись спиной к автокебу, молча стоял позади остальных, как самое слабое звено. Живот сводила сверлящая боль, ныли плечо и затылок, покалывала под правой лопаткой, и каждые десять секунд пространство ехало вбок из-за головокружения. Что еще паршиве, мое состояние с момента пробуждения только ухудшалось, да и кадо я в себе не ощущал, даже крохи. Похоже, за четыре дня пути Хлоя потратила все свои рунные силы только на то, чтобы я элементарно не сдох. О моем кадо она позаботиться не успела, и в этом не было ее вины. Но надо бы Хлое все же поторопить. «Вроде бы на ферме никого нет», — сказала Джо, обернувшись. Я в это время продолжал смотреть на вывернутые створки ворот и хмуриться. Джо проследила за моим взглядом и нервно усмехнулась. «Ты слишком подозрительный, Рэй. Насколько я помню, ворота повредили колесами телеги намного раньше, еще когда отец был жив, так что давайте заезжать, пока нас не заметили с дороги». Я еще раз оглядел кругу. Слишком открытой была местность. Вокруг сплошные поля и пологие холмы пастбищ, а ближайшая лесополоса темнела на приличном расстоянии, как раз со стороны пашни Моррисов. «Неуютно тут как-то», — заметил Дарт, поежившись. «Ясное дело», — покачал головой Хинниган. «Ты кроме стен, крыс и мусорных баков с рождения ничего не видел, а тут вон сколько пространства. Горожанину было бы уютнее в собачьей конуре, чем в поле. К тому же я считал, что некоторые...» «Заткнитесь, погасите фары и заглушите мотор», — перебил я его. Кенниган смолк. Дарт кивнул и без лишних слов выполнил мою просьбу. Округа погрузилась в тишину, и я снова огляделся. Через чур все казалось спокойным и умиротворяющим. Мягкий лунный свет омывал пространство, делая его нечетким. Ветер гулял по полям, шелестел жухлой травой, посвистывал в заборе с колючей проволокой. «Мы заезжать-то будем или тут торчать останемся?» — развел руками Хинниган. Я и Дарт посмотрели друг на друга. Уверен, мы оба подумали об одном и том же. «Кадо не применять», — сказал я, оглядев остальных. «Забудьте, что вы адепты. Используйте только обычное оружие, даже когда на вас нападут». «А если совсем прижмет?» — прищурился Хинниган. Я вздрогнул. «Если прижмет, применяйте, но только если уверены, что свидетелей нет». «Или, если готовы, будете их убрать». «Убрать? Убить, ты хотел сказать?» уточнила Хлоя с удрученным видом. «Да, убить, без колебаний», — ответил я. «А что делать с твоим лицом?» — спросила Джо. «Вряд ли в хэдшере каждому известно мое лицо, как в Ранстаде или Лансами. У фермеров куча других проблем». «Но газеты они все-таки читают», — возразила Терри. «А там, на первых полосах, везде твоя фотография». «Даже если меня кто-то узнает, видите себя так, будто вы не адепты, а просто меня сопровождаете. За себя самого я отвечу по ситуации». Я еще раз посмотрел каждому в глаза, последовали молчаливые кивки. «Все, командир, лекция окончена», — поинтересовался Дарт. Не дождавшись от меня ответа, он пожал плечами и залез в салон автокэба, развязал один из мешков зерном и сунул туда руку. Тщательно там пошарив, он вытянул из зерна крупный бумажный сверток и с хрустом развернул его. Внутри лежали сапоги, такие обычно носят для езды верхом, рубашка и куртка, пошитая из кожи. Дар швырнул мне одежду. «Это тебе точно лишним не будет, а то стоишь тут в одних штанах. Вроде ж ты у нас аристократ, имперский отпуск и все такое». Он задумался на пару секунд и добавил с ухмылкой. «Но теперь ты загонщик скота. Поздравляю!» «Вряд ли он умеет ездить верхом», — поморщился Хинниган. «Он лошади-то, наверное, вблизи не видел». «А ты-то видел?» — задал я ему встречный вопрос. «Нет», — заулыбался Хинниган, — «но речь же не обо мне». Я тоже не сдержал смешка, но из-за боли в животе веселье пришлось тут же прервать. Пока я одевался, стоя босиком на холодной влажной траве обочины, Дарт снова принялся шарить в мешке, но уже в другом. Через минуту он вынул оттуда револьвер, плотно перевязанный тряпками. Характерный силуэт оружия сложно было не узнать. А за ним еще один. Дарт положил оружие на пол салона и опять вернулся к мешку. На этот раз в его руках появилась винтовка, обмотанная ветошью. «Неплохо», — кивнул я. «Молодцы». «Это далеко не все», — ухмыльнулся Дарт. «Потом остальное увидишь». Он перекинул винтовку Хинигану, а сам взял один из револьверов. Второй отдал мне. «Кажется, это твое? Я его почистил и зарядил». Терри сказала, что ты его у мертвого ленсомского агента забрал. Я сдернул с оружия тряпку и в темноте не сразу разглядел гравировку на стволе, провел по металлу пальцем и коже почувствовал глубокие четкие линии эмблемы головы волка. Приглянулось оружие врага, произнесла у моего плеча Терри. От ее ледяного тона по спине пронеслись мурашки, ведь именно из этого револьвера я убил ее брата. А что тебе не нравится? «Годный ствол», — бросил я, и, сдвинув заглушку, проверил барабан. Тот был полный. Дарт и Хениган отправились к воротам. Там уже ждали Хлоя и Джо. Они с нескрываемой тревогой изирались по сторонам. Дождавшись, когда все отвлекутся, я наклонился к уху и негромко попросил. «А теперь верни мне печать». Девушка вскинула брови. «Сейчас?» «Чем раньше, тем лучше». «Что ж...» Терри расстегнула три верхних пуговицы на глухом воротнике и просунула ладонь под ткань платья. «Может, хоть отвернешься?» Я даже не шевельнулся, продолжая следить за рукой Терри и совсем не удивился, увидев, где именно она прятала столь ценную вещь. Тайник был очевиднее некуда. На миг показалось, кружевая ее сорочки, и Терри вынула руку из-за воротника, а потом, чуть замешкавшись, протянула мне перстень с вороном. «Знаешь, Рэй, мне кажется, тебе нельзя его надевать». Это опасно. С тобой сразу что-то происходит, что-то нехорошее. Последний раз, когда ты его надевал, то ты был не в себе, это точно. Ты даже боли не чувствовал, а ведь стоял с ножом в животе и кровью истекал. Я забрал печать и сунул в карман брюк. Печать дает мне кодо. Примерно 10-15 единиц. Это лучше, чем ничего. К тому же я его не постоянно ношу, а только в крайних случаях. Терри, скептически сощурившись, оглядела мое лицо. Правда? Но кажется, ты только что сказал, что Кадо нам не нужно, или мне послышалось? Ну надо же, нашла же, где меня подловить. Я уже собрался по-простому послать Терри вместе с ее замечаниями, вот только то, что произошло дальше, избавило меня от необходимости отвечать на каверзные вопросы. Со стороны фермы громыхнул выстрел, и в кузов автокэба ударила пуля, точно между мной и Терри. Девушка вздрогнула, и вместо того, чтобы хотя бы пригнуться, она замерла и в недоумении уставилась на автокэп. «На землю!» Я толкнул замешкавшуюся девчонку с такой силой, что она не удержала равновесие и распласталась у машины. Я присел рядом с Терри, прикрывая ее собой. Ладони увязли во влажной и рыхлой земле подъездной дороги, уже порядком заросшей травой. Стреляли из-за забора, с правой стороны ворот. И на открытой местности защитой для нас мог стать только автокэп. Я ждал последующего обстрела, но огня не последовало. Джо и Хлоя бросились под прикрытие автокэба. Дарт пригнулся к земле и приготовил револьвер. Хиниган вскинул винтовку, широко расставив ноги, и всмотрелся через прицел в темень кустов за забором. Он готовился пустить пулю в ответ. «Не стрелять!» — рявкнул я. На то была веская причина. Если бы кто-то из нас открыл огонь, началась бы перестрелка. Та еще паршивая перспектива. Не только из-за риска быть убитым, но еще и из-за шума. Не хотелось бы привлекать внимание, а в гробовой тишине хэшерских полей это непременно случилось бы. Выстрел у нас был явно предупредительным. У стрелка имелось слишком много времени, чтобы прицелиться, поэтому он бы не промахнулся и с легкостью вышиб мозги мне или Терри, но он угодил точно между нами и сделал это намеренно. Ну, либо у него руки из задницы растут, и имелся один патрон в стволе, либо вообще стрелял ребенок, не умеющий ладить с оружием. И тут, будто подтверждая мои самые идиотские догадки, из-за забора послышался детский голос, срывающийся и писклявый дорезе в ушах. «Валите отсюда нахрен! Залезайте в свой говнодрандулет и валите! Это место уже занято! Валите, я сказал, или ляжете тут все!» Подтверждение своих угроз парень щелкнул за двором, но стрелять не стал. Он, похоже, избегал лишнего шума, как и мы. А еще он был один, без поддержки. По крайней мере, пока. «Эй, пацан, ты там успокойся», — негромко сказал я. «Нам проблемы не нужны. Мы думали, что ферма заброшена и хотели переночевать». Я кое-как поднялся с земли и снова навалился плечом на автокэп, не в силах стоять прямо без дополнительной опоры. Измазанные руки пришлось вытереть обрюки. Кенниган и Дарт не сводили глаз с забора и кустов за ним. Я сказал, валите отсюда! выкрикнул оттуда парень. В его голосе послышались страх и злость. Рэй, нам правда лучше уехать прошептала рядом Терри. Она уже успела подняться и тоже прислонилась к боку машины. Нет, мы никуда не поедем, это мой дом зашипел на нее Джо с другой стороны автокэба. Хлоя молча наблюдала за остальными, сложив руки у груди, будто молясь, чтобы все закончилось хорошо и никто больше не стрелял. Собственно, этого я и добивался, только надо было выкурить мелкого засранца из засады. «Эй, пацан, ты молодец!» — снова обратился я к юному стрелку. «К тебе никаких претензий. Мы же не знали, что ты ферму уже занял. Но все же хочу, чтобы ты был в курсе, дружище. Один из моих парней сейчас держит твой потный лоб на мушке, ведь ты давно себя обнаружил. «Мы легко можем превратить в решето эти кусты вместе с тобой. Ты же понимаешь, о чем я толкую?» Последовала недолгая пауза. Терри ухватила меня за плечо и снова попросила, чтобы мы немедленно уехали. Клоя продолжала молчать, а Джо, наоборот, еле держалась, чтобы не оповестить стрелка, что эта ферма когда-то принадлежала ее отцу. «Я что, неясно выразился? Валите отсюда!» — гаркнул парень, срывая голос до хриба. «Это частная территория! Я здесь хозяин!» У него начиналась истерика, и она выдавала стрелка с потрохами. Я тоже повысил голос. «Эй, ты можешь не шуметь! Мы тебе не враги, мы местные!» Опять повисла пауза. В тишине было слышно, как парень тяжело и долго переводит дыхание. «Местные?» — усомнился он, но все же чуть успокоился. «Назовите фамилию! Я всех тут знаю!» На ум мне пришла только одна местная фамилия, которую я тут же и озвучил. «Ты знаешь Морисонов, Они...» Я даже договорить не успел парня, как подменили. «Катитесь в ату, ублюдки!» — прорычал он из кустов. «Предатели, козлы, гребаные доносчики! Сожрите свинца, дорогие Моррисы! Вот вам!» После чего мелкий придурок начал палить без разбора. Надо было срочно убрать стрелка, пока он не переполошил всю округу. На этот раз Хиниган и Дарт отскочили от ворот и тоже кинулись под прикрытие автокэба. Я же быстро сунул руку в карман и нашарил перстень. Терри мгновенно догадалась, что я собираюсь делать, и вцепилась мне в запястье. «Нет, Рэй, не надо!» «Стой тут!» Я выдернул запястье из ее пальцев. Парень внезапно перестал стрелять. Потом послышались щелчки, он принялся перезаряжать оружие. Судя по последнему дуплетному выстрелу, у него имелась не только магазинная винтовка, но и двуствольное ружье, которым он воспользовался после того, как опустошил винтовку. Чтобы заткнуть его окончательно, в моем распоряжении было не больше секунд двадцати. Я надел печать на указательный палец правой руки и тут же стиснул зубы. Адское жжение, как всегда, окатило до самого плеча, свело мышцу, но перстень я все равно не снял сейчас он был слишком нужен. Пригибаясь, я побежал к воротам. На то, чтобы мутировать большой висячий замок, у меня ушло три секунды. Кусок металла беззвучно упал к моим ногам, и я рывком отворил одну из скованных створ. Ворвался на территорию розария Ордо и ринулся направо, к кустам живой изгороди. Судя по звукам, стрелок продолжал перезаряжать оружие. Он и не заметил, что я уже рядом. Несколько бесшумных шагов... И в свете луны показались очертания миниатюрной фигуры, привставшей на коленях и сгорбившейся в траве за кустами. Но вот и встретились, мелкий говнюк. Я подскочил к парню и ударом ноги выбил из его рук винтовку. Тот успел выдавить нечленораздельное Ах! после чего второй удар ноги уже в грудь сшиб его на землю. Пацан упал на спину. Я нацелил ствол револьвера ему в лицо и процедил. «Просил же не шуметь, а ты шумишь!» Тот громко сглотнул и уставился на меня. Я окинул его взглядом. Это был белобрысый парнишка, лет десяти, не старше, худой, даже истощенный, без слез и не взглянешь. В обтрепанной фермерской одежде, вроде той, что была на Хенигане. Мальчик сдался сразу, подняв руки с раскрытыми ладонями к голове, но это была всего лишь видимость капитуляции. В его глазах плыл огонь ненависти, и я отлично знал, к чему обычно приводит такая ярость. Как только я отвлекусь, пацан перережет мне горло, даже глазом не моргнет. Для него неважно, чем это ему обернется, он был готов убивать здесь и сейчас. «Ты один?» — спросил я, наклонился и быстро обшарил его одежду. Маленький кинжал обнаружился в ножных на внутренней стороне голени. Мальчишка не ответил. Не сводя с него глаз и, конечно, ствола револьвера, я повторил вопрос. «Я спрашиваю, ты один?» «Один», — он облизал губы. Я тут живу. Ферма ведь заброшенная. Никто не запрещает тут жить. Но никто и не разрешает, бросил я. Парень поморщился. Он хотел сказать что-то еще, но тут его взгляд упал на мой револьвер, точнее, на его ствол и гравировку головы волка. Лицо мальчишки мгновенно переменилось. Вместо ненависти и дерзости его глаза заполнил ужас. Дыхание участилось, губы задрожали. Он, умоляюще на меня, посмотрел и выдавил... «Я ничего плохого не сделал, господин агент, я не поддерживаю повстанческие отряды, я просто тут живу, ночую, понимаете? Меня из дома выгнали, я в поле жил, настало холодать, и я подумал...» «Кто здесь есть еще?» — оборвал я его оправдание. Парень замотал головой. «Никого, никого нет, я один тут ночую, никому плохо не делаю, ферма же заброшенная!» «Это же не запрещено, господин агент, не запрещено!» Он начал заикаться. Дернулся пару раз, пытаясь вдохнуть, а потом закашлялся, перевалившись на бок. Из его груди послышались свистящие хрипы, шея напряглась. Он уткнулся носом в траву и затрясся в приступе удушья. Сначала я был уверен, что засранец притворяется, но чем дольше длился его припадок, тем сильнее парень бился о землю, бледнел и заходился хрипами – а такое невозможно изобразить по желанию, да еще и так достоверно. «У него приступаст мы», — раздался позади голос Хлои. Она кинулась к пацану, но я успел ухватить ее за плечо и притянул к себе. «Никаких рун», — напомнил я Хлое на всякий случай шепотом в самое ухо. Девушка кивнула и склонилась над мальчишкой, которого колотило все сильнее. «Все хорошо, все хорошо, никто тебя не обидит, дыши». «Голову ниже, выдыхай дольше, спокойнее, дыши, дыши, вот так, молодец. Я медсестра, я тебе помогу». Пока она возилась с парнем, я окинул взглядом двор, широкий и заросший сорняками. Справа виднелись загоны для скота и дощатые строения, вроде конюшен. Не знаю точно, что это было, в фермах я не разбирался. Слева выселись нагромождения мелких хозяйственных построек, амбаров, кладовых и прочего. А вот украшением двора был дом, большой и добротный. Это бросалось в глаза даже ночью при тусклом лунном свете. Двухэтажное бревенчатое здание с широкой террасой возвышалось чуть дальше, на пригорке. Особняк блестел мозаикой балконных витрин и стальными желобами водостока. Хлоя продолжала уговаривать парня дышать ровно и медленно. В это время меня окружили остальные. Я повернулся к Дарту. «Проверь конюшни». «А я вон те амбары проверю». Тут же предложил Хинниган. Парни разошлись в разные стороны, налево и направо, а я указал подбородком на дом и обратился к Джо. Сходим, посмотрим, что там. Джо согласно кивнула, но ее жест вышел очень уж неуверенным, даже заторможенным. Она оглядывала двор и часто-часто дышала, будто тоже была близка к тому, чтобы брякнуться на землю в приступе удушья. Я бросил взгляд на лежащего на земле парнишку. Он дышал спокойнее, уже без хрипов. Сидя на коленях, Хлоя гладила его по спине и продолжала бормотать ободряющие слова. Я не стал ее отвлекать и попросил Терри. «Глаз, пацана, не спускайте. Мы с Джо проверим дом». Терри на парня даже не взглянула. Все ее внимание было обращено на мою правую руку и перстень. «Рэй, сними его», — почти беззвучно прошептала Терри. «Пожалуйста». Я отрицательно покачал головой. Лишать себя Кадо именно сейчас, да ни за что. Даже та небольшая сила, что давала печать, мне была необходима как воздух. К тому же, как только я надел перстень, боль в животе стихла. У головокружение. да что тут врать. Мне стало в разы лучше, а значит, я снова был в строю, снова мог управлять собственным телом и чувствовал себя почти полноценным. А вот быть полудохлым парнем, которого перетаскивают из одного места в другое, лечат и жалеют, мне не особо хотелось. «Рэй, это добром не кончится. Сними его!» — настаивала Терри. «Сниму, но позже», — ответил я шепотом. «Только после того, как мы тут все проверим. Я уверен, что пацан врет. Здесь есть кто-то еще». Держа револьвер наготове я направился в сторону дома. За мной бесшумно последовала Джо. На широкой дощатой террасе я остановился, давая возможность Джо пройти вперед. Она точно знала, что и где находится. Девушка подошла к входной двери и дернула за внушительную латунную ручку. Дом оказался заперт. «Есть ключ», — шепнула Джо. Она отошла вправо, пошарила по бревенчатой стене ладонью и нашла маленький паз, просунула туда палец и вытянула нитку, на конце которой был привязан увесистый ключ. Пока она отвязывала его от нитки, я оглядел окна нижнего этажа, что выходили на террасу. Не знаю, откуда взялось это ощущение, но я будто взглянул сквозь стену дома. Видел, как внутри, в широкой, скромно обставленной гостиной, притаились двое мужчин. Один средних лет с пышными бакенбардами, а второй молодой, лет двадцати. Оба одеты бедно, выленившие вельветовые куртки и грубые штаны. Мужчины хоть и притихли, но напуганы не были, лишь сосредоточены. Да, я видел это отчетливо. Они были серьезны и сконцентрированы. И это было не первое их столкновение с незваными гостями. Вот они переглянулись, и один из них приготовил ружье, направив ствол на входную дверь. Второй приложил палец к губам и подошел к окну, тихо выдохнул и чуть сдвинул занавеску указательным пальцем, заглядывая на террасу. Ну и какого черта? Либо я рассудком повредился, либо... Печать подарила мне определенные навыки, о которых я и не догадывался. Хотя, думаю, дело было все же в рассудке. На мою долю выпало слишком много паршивого, да и по затылку я получал нередко, и, похоже, это сказалось на мозгах, потому что они начали выдавать ядреную бредятину. И только я убедил себя в собственном безумии, как вдруг кружевная занавеска на одном из трех окон первого этажа качнулась. «Она качнулась, черт возьми!» качнулась по-настоящему и точно так же, как я это видел за несколько секунд до ее реального движения. Джо в это время уже вставляла ключ в замочную скважину. Я шагнул к девушке и, потеснив ее плечом, сам провернул ключ в замке. «Джо, отойди туда». Я большим пальцем указал себе за спину и коротким ударом ноги открыл дверь. Глухой стук эхом прокатился по дому. Входить я не спешил. Где-то с минуту стоял у порога и вслушивался в звуки. В комнатах застыла кладбищенская тишина. Наконец я шагнул внутрь. Дом встретил нас запахом древесных опилок, пыли и темнотой. Только лунный свет проникал через окна и распахнутую дверь, очерчивая прямоугольниками дощатый пол. В гостиной никого не было. По крайней мере, при первичном, беглом осмотре. «Рэй, здесь пусто», — прошептала у меня за спиной Джо. «Я же тебе говорю, ты слишком подозрительный». Она остановилась рядом и вытянула перед собой руку с раскрытой ладонью, собираясь применить кадо, но я тут же обхватил девушку за локоть. «Не стоит, Джо». «Да здесь же нет никого», — возмутилась она, отдергивая руку. Голос Джо уже не приглушала, а наоборот, демонстративно его повысила. «Перестань выдумывать себе врагов, Рэй! Это действует на нервы!» Вопреки моим просьбам, она все-таки применила Кадо. Шагнула вперед, прикрыла глаза и негромко загудела. Через пару мгновений по углам гостиной заклубились черные вихри ее шепота. Они пронеслись по полу, окутали мебель, будто прощупывая все, чего касались. «Ну вот», усмехнулась Джо, «а ты боялся. Нет здесь никого, ты же видишь, ну...» Она махнула рукой в сторону дверного проема в виде арки. «Вон там столовая и кухня. Там тоже никого нет». Ее уверения никак на меня не подействовали. «Проверю наверху», — сказал я. «Сколько там комнат?» Джо закатила глаза, но все же ответила. «Четыре комнаты, мистер Мнительная Задница». Ничего не отвечая, я прошел дальше, в сторону узкой лестницы, ведущей на второй этаж. Она располагалась чуть дальше, у правой стены гостиной. «Рэй, ты тратишь время!» — пыркнула Джо мне в спину. «Мальчишка тут один живет. Ну что ты в самом деле? Давай уже устраиваться». Ее бормотание осталось позади и постепенно затихло, пока я поднимался по лестнице наверх на тесную площадку с четырьмя дверьми. На втором этаже тоже было темно и тихо. Лишь подо мной изредка поскрипывали половицы, но как бы ни казалось, что дом пуст и безопасен, спальные комнаты я все же решил проверить. Первый осмотрел ту, что слева, дверь в нее была приоткрыта. Внутри, в лунном свете льющемся из окна, я разглядел узкую кровать, причем тщательно застеленную, письменный стол и шкаф, чья именно это была комната, Джо, Генри или их отца, понять с первого взгляда мне не удалось, а да, если честно, я не пытался этого понять. Я быстро проверил шкаф, он оказался пуст, и заглянул под кровать, больше осматривать было нечего. Две остальные комнаты выглядели примерно так же, как первая, пустые, тесные, залитые лунным светом из одинаковых окон. А вот последняя спальня оказалась совсем иной. Ну, во-первых, это была не спальня. Это была лаборатория. Самая настоящая лаборатория. Сердце невольно заныло, когда в памяти вдруг всплыла моя собственная лаборатория, которую я оборудовал в подвале, когда жил в речном квартале Ленсома и промышлял подделкой побрякушек. Тут было что-то похожее. Вместо кровати стоял рабочий стол, уставленный горелками, лампами, мензурками, стаканами, пробирками, кульками с порошком и колбами. Вдоль западной стены с натянутых веревок свисали длинные полотна простыней, они будто сушились, а вот противоположную стену от потолка до пола закрывали деревянные стеллажи. На полках блестели ряды баночек с материалами для преобразований. Господи, чего тут только не было. Я даже малость растерялся, когда все это увидел. Здесь кто-то явно занимался мутациями, только не природными, а химическими, как делал и я когда-то. «Занятно», — мои губы сами собой это прошептали. Я продолжал разглядывать чье-то припрятанное химическое богатство и в голове уже обрисовывал масштабы нелегального бизнеса здешнего воротилы. И тут вдруг до меня дошло, что таинственный мастер мутации, который здесь обосновался, должен был употреблять овиум. А значит, в какой-то мере тоже владел кодой и был опасен. И в то самое мгновение, когда я об этом подумал, одна из простыней, что сушились на веревке, сорвалась вниз. Доля секунды, и кто-то высокий, одетый во все черное, метнулся вперед и набросил простыню мне на голову.